«У меня язва желудка, Макс. Порой прихватывает меня крепко. Нет сил терпеть!» «Энсин, ложись на спину и подогни колени. Я осмотрю тебя!» Американец покорно лег и, согнув колени, расслабил живот. Живот болезненный, напряженный при пальпации по всей области. Босс не может сдержать криков при пальпации в области проекции поджелудочной железы. «Только сейчас замечай, как он бледен. Крупные капли пота стекают по лицу». «Энсин, как давно появилась боль и какая она была?» «Час назад, Макс, словно проклятая епошка, пырнул меня своим мечом и проворачивает его. Я даже вырвал от боли. Так сильно у меня не болело!» Босси застонал и снова свернулся калачиком. «Теперь пот выступил у меня. Перфорация. Никаких сомнений. Прободная язва желудка или двенадцатиперстной кишки».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 «Держи во рту, пока не рассосется. Через полчаса тебе полегчает. Я скоро вернусь, Энсин. Лежи и не пытайся вставать или ходить. Выхожу из дома. Надо позвать Германа и Уильима. Им надо знать прогноз Босси. Обоих нахожу недалеко от кузницы, где из шамотной крошки с забавлением глины и песка ребята формируют кирпичи для будущей печи по полу угля и домны. «Добрый день, сэр!» Здоровается они, не отвлекаясь от работы. «Добрый!»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 «Я хотел быть похоронен, как мой отец и мой дед, под воинский салют. Но здесь каждый патрон на весь золото. Поэтому нет, я не буду просить о такой почести». Бось откинул голову на шкуру. «Энсин, я обещаю тебе салют. Мне до чертиков было жаль патронов, но три выстрела я смог позволить, отдавая дань почести этому смелому офицеру. Благодарю тебя, Макс. Да вознаградит тебя Господь».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 избавив Теландера и Лайтфута от необходимости заниматься этим. Я сказал несколько слов про покойного. Затем высказались оба солдата, и, наконец, Теландер прочел молитву. По моей команде мы выстрелили вверх, прощаясь с офицером. Непривыкшие к выстрелам заблеяли овцы и козы, замечали буйволы. Только Бима вела себя спокойно. Жители поселения хоть и слышали выстрелы, но каждый раз приходили в нервные смятения. У нас не было времени и возможности сделать нормальный гроб